Оба молодых человека сбежали к верхним окнам дома, откуда было видно далеко кругом, и действительно заметили, начинавшие выдвигаться на горизонте со стороны Марсена и Ланса многочисленные отряды пехоты и кавалерии. На этот раз то была не бродячая шайка беглых солдат, но целая армия. Ничего другого не оставалось, как последовать разумному совету Дарменжа и поспешно отступить. Молодые люди быстро спустились вниз. Дарменж уже сидел на коне.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 А Рауль тоже плохо понимал его ответы, представлявшие какую-то смесь фламандского и эльзасского наречий. Тем не менее, несмотря на все усилия пленного увернуться от настоящего допроса, Рауль понял, наконец, по его произношению, в какой нации он принадлежит. — Вы не испанец и не немец, а итальянец, — сказал он. Пленный вздрогнул и закусил губу. — Ага, это и я понимаю, отлично, — сказал принц Конде. — И раз он итальянец